Глава 6. Что вообще происходит? Переодевание много времени не заняло. все люди из сопровождения груза были наряжены в некое подобие монашеских ряс. Длинный балахон чуть ниже колен и капюшон. Все это перехвачено бечевкой. В общем, ассоциации на лицо. При всех имелось оружие, а также устройство, блокирующие пули, которое, впрочем, не сильно помогло от усиленного винтовочного выстрела. А если быть точным, то не помогло от слова совсем. Балахоны пришлось засирать от крови и слегка подштопать, но примерно через пару часов мы были готовы ко входу. Лема ни в какое не хотела отпускать меня одного и устроила скандал. В итоге пришлось брать ее в состав команды. Само собой, она мотивировала свои аргументы событиями, которые произошли в прошлом, всячески намекая на мой единоличный вход в город Восточной империи и его последствия. То, что здесь совсем другое дело и рядом будут бойцы, ее волновало мало. Мы запрыгнули на повозки и поскрипывая колесами, отправились в атрий. До него оставалось не более пары часов, и я очень надеялся попасть внутрь. К моему великому удивлению, нам это удалось без единого вопроса. Внутри кипела работа. Нас сразу направили к центру, где заставили перенести все оборудование на нижние подземные уровни. Здесь расположилось что-то вроде лаборатории. Сновали люди, подключались к цепи приборы, похожие на те, что мы привезли. Однако вопросы мы задавать не решились. По идее, мы и так обязаны были понимать, что здесь такое происходит. Вскоре нас выпихнули на улицу под предлогом: "Вы чего здесь столпились? Работать мешаете". В самом городе тоже творилось что-то странное. Во-первых, не удалось обнаружить ни одного мирного жителя. Во-вторых, Дмитрия также не было видно. И мы понятия не имели, здесь он в данный момент или просто заглянул один раз, чтобы проконтролировать ситуацию. Эй, вы чего все еще здесь? окликнул нас в спину какой-то человек. Нас время поджимает, бегом за следующей партией. Да нам бы пожрать чего? ответил я. Сколько уже можно с сухомяткой питаться? Меня скоро изжога доконает. пожрать передразнил нас тот. Вот из-за таких идиотов мы все сроки провалим. Да ладно тебе, продолжил я и попытался выудить хоть каплю информации. Запустите вы свои бандуры. все равно вначале тестировать целую четверть будете. А ты не умничай, сразу грызнулся человек. Сколько надо, столько и будем тестировать. А чего тогда торопите? продолжил возмущаться я. Впрочем, вам, умникам, все не так. Иди вон сам, ворочай свои ящики и попробуй пару недель на сухом пайке просидеть. А ты что, думаешь, мы тут все от счастья светимся? Наконец все же поддался на диалог тот. Может, давай местами поменяемся? Я бы с большим удовольствием выспался в телеге, вместо того, чтобы целыми днями этот вход вонючий искать. Может, его вообще не существует? Решил я поддержать коллегу. Как правило, хает своей работой жаловаться приветствуется во всех сферах и любых социальных лестницах. А мы тут корячимся как рабы. Не, на этот раз все точно, усмехнулся собеседник. Мы провели тестовый замер. Ну, войдем мы, и что с того? пожал я плечами. Нам бы лучше пожрать дали. Вот это я бы намного лучше оценил. Вот поэтому ты ящики и таскаешь, отмахнулся тот. Ты хоть понимаешь, какие это перспективы? Там до сих пор имеются рабочие технологии, знания, Да там, скорее всего, даже оружие есть. «До такой силы, что этот безликий даже а сказать не успеет, как мы его в пыль превратим. Как по мне, так вашему безликому давно уже плевать на все!» — ответил я и махнул рукой. И вообще, я слышал, что он давно уже обнаружил вход, и что-то ни о каком супероружии речь не идет!» Хе, это все байки, усмехнулся в ответ человек. Мы бы сразу узнали, случись такое. Даже если ему удалось попасть к остаткам древних, это ничего по сравнению с тем, что мы обнаружили. «Ха -ха, я слишком тупой для всех этих ваших херовин, засмеялся я. Ну, надеюсь, мы не зря ворочим эти бандуры уже какую неделю подряд. «Еще как не зря, с довольной рожей кивнул тот. Ты же слышал, что к нам сам приезжал? Да всякое говорят, пожал плечами я. Так-то его давно уже никто не видел. Я видел, перешел на заговорческий тон тот. Он сказал, что на этот раз мы действительно нашли тот самый затерянный город. «Тьфу ты, сплюнул я. Да я эти байки уже который год слышу. Каждый раз, когда копать начинаем, все вокруг говорят об этом загадочном затерянном городе. На этот раз все по-настоящему, засиял в лице человек. Ладно, вам вообще о таком знать не положено. Пойдём. Вас нормально накормит и постарайтесь доставить следующую партию как можно быстрее. Не, ну ты думаешь, это все от меня зависит? Сразу включил его возмущение рабочего класса. Да там все что угодно может случиться. Это же дорога. Бык ногу подвернул. Вот тебе и здравствуйте. Телеги еще эти, на каждом километре колеса отваливаются. Ты вообще слышал, с какими стонами мы до вас добрались? Да я все понимаю, вздохнул тот. «Но вот вы тоже себя на наше место поставьте. Нам денег дали в обрез, и сроки такие, что даже в сортир по часам ходим, и то только если есть кому тебя подменить. Город мы покидали с распухшими головами. Не в прямом смысле, конечно, но вопросов теперь стало, если не миллион, то очень близко к этому. Я трижды пытался связаться с Кетой или другом, но их каналы молчали. Такое случалось и раньше, но хотя бы один из них всегда выходил на общение. Сейчас было такое чувство, что они просто мертвы. К сожалению, проверить свою теорию я никак не мог. Для этого нужно как минимум попасть в город Древних, а как это сделать, я понятия не имел. Я вообще был там один единственный раз, и на все мои последующие попытки вернуться туда получал категорический отказ. Затерянный город. Впервые я о нем услышал от Дарья. Но тогда я решил, что он имел в виду любой осколок древней цивилизации, коеих было полно даже под нашими ногами. Может быть, так оно и было, а возможно, он говорил именно о том, что я услышал сегодня. Теперь, к сожалению, этого не узнать. Больше всего волновало молчание управляющего и шамана. Они единственные, кто был способен пролить свет на полученную информацию. Если то, о чем сказал этот человек из Атрия, правда, тогда нам, наверное, стоит начинать волноваться или нет. Что может быть такого в этом городе? Может, то самое оборудование, что ввергло мир в катастрофу. Как вообще Дмитрий понял, что они нашли тот самый затерянный город? Где он теперь? Что нам делать дальше? Мы довели пустой караван до того самого места, с которого начали шествие в Атрий. Загнали телеги поглубже в лес, распрягли животных и быков увели с собой. Не уверен, что есть смысл держать их живыми. Однако неизвестно, сколько нам здесь еще сидеть, а мяса в них более чем достаточно. Пока решили придержать скотину, а там уже, походу, разберемся, что с ними делать. Сейчас меня волновали совсем другие вопросы. И самый основной стоит ли вообще сидеть здесь под стенами и наблюдать за сменой караула. Ты молчишь с самого выхода из атрия. Наконец не выдержала Лема. — Я впервые за все время не знаю, что делать, тяжело вздохнув, ответил я. Просто не понимаю, за что хвататься. Нам по-прежнему нужно найти Дмитрия, пожала плечами девушка. Думаю, он сможет пояснить многие моменты. Мы ищем его уже три года, покачал головой я. А три это пока единственная зацепка. Значит, будем сидеть под его стенами, пока он не появится снова, предложила она. Боюсь, что в этом случае может быть поздно, не согласился я. Хотя людей в наблюдении точно стоит оставить. Но ведь ты сам сказал, что дурацких зацепок нет, пожала плечами Лема. Или ты что-то придумал? Пожалуй, что есть. Остановился и посмотрел на Лему я. Но мне не очень хочется такое делать. Может, поделишься? Склонив голову на бок, уставилась она на меня. «Лия», — наконец произнес я. "Она может много знать о затерянном городе. Так давай вернемся и поговорим с ней", не понимая моих сомнений, сказала Лема. А если я ошибаюсь, и мы просто потратим время, покачал я головой. Мне кажется, что гораздо больше мы сможем узнать от шаманов. Так, спроси друга, тут же предложила она. Хм, пытаюсь, усмехнулся я. Но он молчит, даже непонятно, получает ли он вообще от меня запросы. А Кета?» — начала перебирать варианты она. Та же история, покачал я головой. Я пытаюсь связаться с ними с того самого момента, как мы покинули атрий. Такого раньше никогда не было. Подожди, может они просто заняты, попыталась успокоить меня Лема. Давай подождем с завтрашнего дня, и если ничего не изменится, пойдем искать шаманов А Аслий, можно попросить пообщаться мыша. Боюсь, ему она ничего не скажет, не согласился с последним предложением я. «Ха -ха, это ты просто не знаешь, как он может просить, засмеялась девушка. "Это ты просто не знаешь о всех возможностях Лии", усмехнулся я в ответ. "Помнишь того человека из ордена, это который на боль никак не реагировал?" сразу сообразила она. "Угу", кивнул я. "Если их рядовые члены себя так ведут, то как думаешь, на что способна Лия?" "Это я как-то не подумала", согласилась девушка. "Думаешь, с тобой она станет говорить? Она любит меня", немного подумав произнес я. На что лема тут же скрипнула зубами. Если ты, стоп, прервал я ее. Никаких если, поняла? Но девушка покраснела, немного помолчала и улыбнулась. Прости, я поняла. Вот и молодец. Улыбнулся я в ответ и поцеловал ее в лоб. Значит, давай для начала выясним, откуда они поставляют все это оборудование. Возможно, сам канал поставки приведет к Дмитрию. Этим вполне могут заняться люди мыша. А мы с тобой завтра отправимся на поиски шаманов. Утром произошло то, чего никто из нас не ожидал. Нет, мы, конечно, всегда были готовы к такому повороту событий, но все равно это оказалось неожиданно. Наш лагерь находился достаточно далеко от Атрия, чтобы из города не было заметно наших костров. Смену несли исправно, и я был на сто процентов уверен, что нас не могли обнаружить со стен. Однако сообщение о нападении все же прилетело. Застал нас за приемом пищи. Быстро покидав тарелки, мы тут же распределились в лесу, не раз отрабатывая подобный вариант. Несколько бойцов заняли места на деревьях, кто-то залег в кустах, остальные прижались к деревьям в ожидании противника. Тех людей, что остались на точках наблюдения, быстро отозвали. Избив отдельную группу, отправили в тыл нападающих. Они должны были вступить в бой только после того, как враг выдаст свое местоположение. Первые выстрелы прилетели по тем, кто занял верхние позиции. Послышались крики раненых, и один из бойцов свалился молча, будучи уже трупом. Направление, откуда вели стрельбу, стало понятно. Вот только цели обнаружить пока не удалось. Наступила пауза, но длилась она недолго. Вскоре нарастающее напряжение нашло выход. Пули начали свистеть совсем рядом, сшибая ветки с кустов, заодно указывая местоположение противника. Вижу на десять часов, прилетело сообщение от лемы. Быстро выглядываю из-за ствола и тут же прячу голову обратно. А в том месте, где я только что показал нос, полетели щепки. Я даже голову в плечи вжал. Настолько плотный вели обстрел, и их должно быть не менее пяти десятков стволов. Наши наконец начали грызаться, Постепенно определяя направление стрелков. Меня прикройте, попросил я, чтобы сделать перебежку из-за слишком тонкого дерева. На этот раз я на мгновение выставил из за ствола протез. Как только в меня полетели пули, в ту сторону ударились с нашей стороны. Я тут же рванул в сторону нападавших, забирая влево и петляя, как заяц. Мне едва удалось нырнуть за большое дерево, как пули вновь засвистели в опасной близости, выбивая землю и щепки. Группа 2 и 4, пришел запрос на общий канал. Обходим справа, прикройте. Я вжался в землю и принялся ждать. Как только со стороны врага полетели пули, открыл встречный огонь и наконец смог увидеть одного из них. Одет как профессиональный спецназовец. Даже ветки с листьями в костюм вшиты, ни за что бы не заметил его. Оставался он неподвижным, но пули имеют свойство заканчиваться, даже в оружии древних. Я всадил ему троганичную смерть в голову в тот самый момент, когда он менял магазин. Да, сейчас нам бы совсем не помешал тепловизор, даже такой несовершенный, как производили в моем мире. Хоть бы речка какая рядом протекала. Стоп. Лема, на счёт 3 беги к ручью, скомандовал я по связи. Остальные, готовьтесь прикрывать. Как только я бросил в эфир три, Лема быстро рванула в указанном направлении, а мы ударили по противнику из всех стволов. Группа один на месте. Пришло оповещение о тех, что должны были выйти в тыл нападающим. Противника видим слабо. Ждите приказа, вернул я ответ. Лема, ты как? Почти, ответила она. До метра метров 3, группа 4, вызывайте огонь на себя, остальным давить противника, скомандовал я. 1 2 начали. Снова свист пуль. В четвертой группе кто-то крикнул. Однако Лема наконец смогла достичь цели. Судя по сообщению, я на месте. Эффект есть? спросил я ее. Слабый, но теперь я их вижу, вернулся ответ ее хищной улыбкой. Группа 1, приготовьтесь. Есть. Первыми двумя выстрелами Лема разнесла головы нападающих. Я, наконец увидел, как действуют пули, которые выпущены из водной стихии, и это она еще о слабом эффекте сказала. Враг, потеряв еще троих, наконец дрогнул и выдал свое местоположение. Первая группа тут же вгрызлась в их левый фланг, а мы накрыли их огнем спереди. Бой закончился за несколько секунд после того, как противник себя обнаружил. Лема в мокрых шортах и майке вышла из укрытия, держа винтовку на плече. Глядя на нее, я наконец понял, как же мне повезло, а заодно осознал, каким был идиотом, отвергая такую красоту и заботу с ее стороны. Доложить потери, крикнул я в голос, предварительно помотав головой, отгоняя ненужные мысли. Семь убитыми, двенадцать раненых, из них три тяжелых!» — Доложило Лему спустя пару минут. «Пять минут на сборы. Отдал я дальнейший приказ. Уходим, кажется, нас нашли. Последнюю фразу я пробормотал себе под нос. Как они нас нашли? Словно опрочитав мои мысли спросила Лема. С хладнокровной методичностью всаживая пули в затылки уже мертвых врагов. Мне бы тоже очень хотелось это знать, ответил я. Нашли что-нибудь? Вопрос предназначался тройке, которая обыскивала трупы. Остальные оцепили место боя, а часть ушла сворачивать наш лагерь. Время уже работало против нас. У них странное оружие, наконец донеслось от группы обыска. Что значит странное? Обернулся я к говорящему. "Сами посмотрите", ответил тот и поднес ко мне самый настоящий автомат Калашникова, только работающий на тех же батарейках и использующий энергию звука. "Твою мать!" только и смог выдать я. "Кетта, что с ней?" тут же хотел Слема. "Она вышла на связь. Боюсь, теперь мы больше ее не услышим", ответил я. "Это я ей показал оружие нашего мира". Больше никто не видел его так, как она. Теперь понятно, почему они одеты как элитный спецназ. И откуда такой плотный огонь? Она что, предала нас? удивленно спросила та. Боюсь, все не так просто, грустно усмехнулся я. Бля, остров! тоже спохватился я, поняв всю картину в целом и осознал последствия. Маэш, срочно эвакуируй всех с острова. Что-то случилось? пришел от него мысленный ответ. Бегом! Рявкнул я: "Все вопросы потом. Куда идти?" Он тут же приключился на деловой тон. "Заметьте, Владис." Спустя секунду ответил я: "Это мой город. Есть, вернулся ответ. Вас выводить, справимся", отказался я. "Сеть не святи. Отправь людей выяснить канал снабжения Атрия", «Принял!» — ответил Мыш. "У нас все готово. Почти одновременно с начальником разведки доложила Лема. Валим", кивнул я. Раненых, тех, кто тяжелый или не мог идти сам, закинули на носилки. Поклажа увеличилась в размерах, но автоматы я бросить отказался. Сейчас это самое ценное и всего, что мы обнаружили в этом мире. Единственное оставалось непонятным, как нас нашли. Можно было скинуть все на связь, приборы ее усиления, но точно так же все было и до их появления. Не удивлюсь, если нас снова станут загонять или преследовать, возможно, даже попытаются встретить. «Но почему? С чего вдруг Кета стала на меня охотиться? Может быть, дело вовсе не в убийстве Дмитрия. Может быть, она сама ищет затерянный город, а ее бывший муж продвинулся в этом вопросе гораздо глубже? Или я опять что-то не так понял? В любом случае, лучше перебдеть. Хватит прятаться на острове, с которого в случае чего даже отступать некуда. Жаль, конечно, его бросать. Но я понимал, что в войне, которую начал, рано или поздно такое должно было случиться. Когда все закончится, я вернусь обратно, если, конечно, останется куда. -то.